5 Мауланд сын, не то место, о котором я вспоминаю с теплотой. Мало кто помнит о нём сейчас за пределами ордена. Сколько лет прошло? 126. Это дольше, чем простая смертная жизнь. Я полагаю, это время на вас не сказалось. Сказалось, но не особо. Это был альянс стран, они объединились в худшие годы анархии. Климат в тех широтах был суровый, это тоже играло немаловажную роль. К тому времени все метеоспутники были уничтожены, а зимы стали более лютыми. Чтобы избежать сокращения численности населения, потребовалась бы определённая форма объединения, как и в других регионах земного шара, где внутренняя организация деградировала до неузнаваемости. Я помню скалу, чёрную как нефть, свинцовые тучи и непрекращающиеся бури сопровождали наше наступление, словно сами небеса были против нас. Экипировка замёрзла раньше, чем мы смогли ею воспользоваться. «На заре нам приходилось разжигать костры под двигателями транспортеров, прежде чем продолжить движение. А ветер, он был подобен бесконечному крику. Расскажите о целях компании и подготовке к ней». «Все происходило в первые годы активной экспансии. К тому времени планы Императора уже воплощались в жизнь примерно несколько десятилетий, но в большинстве случаев мы не действовали открыто». Заявленные нами территориальные владения оставались скромны. Их было достаточно для того, чтобы обеспечить доступ к необходимым материалам и установить границы вокруг объектов, где проводились исследования, которые нуждались в защите. Лишь тогда, когда все объекты находились в безопасности, а сил было достаточно, мы смогли двигаться вперёд, не скрываясь, как прежде. Мауленцен был не первым государством, которое мы завоевали. Оно находилось слишком далеко от укреплённых нами центров управления. Но всё-таки я думаю, что он с самого начала обратил на него особое внимание. Этот альянс всё же выделялся среди множества мерзостей. Мы слышали все истории и изучили сведения шпионов. Он знал это место. Ранее он уже бывал там. Для стенограммы Падон, вы имеете в виду императора, конечно же. Ему было известно, чем там занимались, и он хотел полностью это искоренить, как только представится такая возможность. Понимаете, это всегда оставалось целью, даже в те ранние годы. Мы не просто вели сражение за территорию. Мы боролись за то, чтобы стереть с лица Терры следки колдовства. Я вижу вашу улыбку, но опять-таки, сейчас это не сильно-то и понимают. Возможно, это следствие нашего успеха. Скажи сейчас слово колдовство, и над тобой недоверчиво посмеются. Но во время анархии существовали разнообразные верования, которые многих привели к моральному разложению. Человеческая душа, если её оставить без присмотра, склонна морально разлагаться, и это открывает двери. За этим миром так долго никто не присматривал. Множество дверей так и остались открытыми. Мауландцен являлось королевством ведьм на самой крыше мира. Трудно было представить себе царство, настолько близкое к кошмару. Ануса читала всё самое худшее, что было в тёмную эру. Там не было ни законов, ни иерархии сильнейших, ни настоящей науки. Было лишь сознательное потакание невежеству и бесчинствам. Ему удалось сохранить обрывки знаний и использовать их в грязных делах, придавая себе видимость военной мощи. На деле она была такой хрупкой, что начала рассыпаться, как только мы вторглись. Я сравнивал их военную силу с ясенем из давно забытых легенд этого края. Ствол был крепким, как железо, но сердцевина прогнила. Он знал, что королевство можно уничтожить, даже когда советники рекомендовали соблюдать осторожность. Был отдан приказ. Так все и произошло. Вы спрашивали о деталях. Эта кампания была одной из первых, в которой участвовало значительное количество легиона Скатаэгис, а также наши регулярные войска. Это стало первой битвой при участии целого легиона, хоть и не было их первым сражением. В данном случае он выбрал четвёртый, который в то время назывался Железные Лорды. Они являлись специалистами в искусстве осады как на генетическом уровне, так и благодаря тренировкам. Другие легионы в то время ещё не были полностью готовы к сражению, но они были одними из первых, и его впечатлила их подготовка. Вместе с Катаегис нам удалось собрать 22 полка обычных войск. К тому времени имперская армия уже была разделена на дивизии по климатическим зонам, поскольку капризная погода планеты являлась главной преградой глобального завоевания. и нам удалось призвать специалистов по сражениям на холоде. Большинство наших воинов были оснащены подходящими доспехами и имели возможность использовать модернизированное оружие. Это была скорее необходимость, а не роскошь. Условия были таковы, что человек под воздействием стихии, без помощи техники или запрещенных методов защиты, умирал в течение нескольких часов. Как я говорил прежде, это было адское местечко. Я задавался вопросом, как вообще там могла продержаться жизнь. Мы нашли ответ по прибытии. Также там участвовали легио кустодис, 30 воинов, включая меня, которым было приказано лишь защищать. Никто не ожидал, что мы будем играть ведущую роль в боевых действиях. «Во многих смыслах Маул Лан Цен был испытанием для Катаегис. Мы хотели увидеть, будут ли они такими же смертоносными в большом количестве, какими они показали себя ранее в малых формированиях». «Вы не назвали их привычным именем?» «Могу, если вам это нужно. Громовой воин на низком готике». «Расскажите об их примархе». «Об их командире? Не совсем понимаю, почему вы об этом спрашиваете». Изначально задумывалось, что подразделения будут несколько меньше тех, которые получились в конечном итоге, а посему их звания были организованы по традиционным полковым порядкам. Примарх являлся эквивалентом ранга генерал-капитана во всех смыслах. Он отвечал за дисциплину и руководил всем легионом. Он ничем не отличался от солдат физически, но отлично проявил себя в бою, в командовании войсками и был назначен самим императором. Снаряжению примарха уделялось особое внимание, но вы должны помнить и о том, что мы все время занимались инновациями. Технологии переоткрывались или возсоздавались каждый год. Некоторые войска отправлялись на войну в прекрасных доспехах, в то время как у других была броня старого поколения. Естественно, примархам и их подчинённым предоставили лучшее из того, что у нас было. Примархов должно было быть 20, по одному на каждый запланированный легион, хотя к тому времени не всем дали это звание. Примархом четвёртого был Ушотан. Он был превосходным воином и прекрасным полководцем. Я очень восхищался им во многих отношениях. Расскажите о ходе самой битвы. Эти истории вам известны. Они очень точны. Записи всех основных сражений хранятся в башне. Доступ к ним у вас есть. Что я ещё могу добавить? Каково это было находиться там в качестве свидетеля? Понял. «Я не испытываю от боя ни удовольствия, ни страха, но это не распространялось ни на воинов у шатана, ни на врагов». И те, и другие были свирепыми. Нашего врага называли жрецом-королем. Он сам себя так назвал, и это имя отлично ему подходило. Его последователи были фанатиками, обезумевшими как от боевых наркотиков, так и от лжи, которые жрец-король их пичкал». Каким-то образом они даже в этой холодной пустыне завладели технологией забытой эпохи и научились ею пользоваться или же им показали. Результаты этого были просто отвратительными. Мы сражались с людьми, сшитыми вместе, словно в насмешку над обликом человека. Некоторые сидели в механизмах, их тянули в битву стимуляторы боли. Многие из тех, с кем доводилось сражаться, в той или иной степени были слеплены в нечто иное. Они променяли человеческое достоинство на необузданную силу. Города, расположенные на границе, мы завоевали относительно быстро, так как там зараза жреца короля была слабее. А вот центр конфедерации всегда находился в глубине страны, на высоких пиках, где ветер нёс осколки льда по небесам. Мы подготовили плацдарм в долинах на юго-западе и полетели на челнах, чтобы укрепить наши пути снабжения на севере. Операция разворачивалась вдалике от нашего дома, но у нас были свои первичные преимущества: технологии, уверенность, энергия. И всего-то через месяц мы уже планировали, как будем прорываться дальше. Как я уже сказал, местность всегда была против нас. Неулучшенные войны страдали от сильного истощения, и этого было не избежать. Чем дальше мы продвигались на север, тем больше солдат теряло рассудок. В ветре слышались голоса, а холод был невыносимым. Те, кто погиб, вновь встречались на пути в образе призраков в буре, и это действовало на нервы рядовым солдатам. Если бы мы взяли с собой только их, мы не смогли бы продолжить поход. Это не было непредвиденным обстоятельством, и лишь подчёркивало потребность в генетически сотворённых отрядах. Я говорю откровенно, поскольку некоторые уже сомневаются в том, что Терру завоевать без них было бы невозможно. Мы слишком низко копали и выпустили на волю огромное количество монстров. В ту ледяную ночь это и стало тем самым оружием, благодаря которому мы продвинулись вперёд. Несмотря на то, что с нами был император, это была трудная схватка, но в её исходе никто по-настоящему не сомневался. Каждая цитадель давала отпор, на каждое наступление приходилось контрнаступление. Они знали погодные условия, они досконально знали ландшафт, и отступать им было некуда. В последнем штурме погибло более 7 тысяч генетически улучшенных ударных войск. Если бы вы видели, как сражались громовые воины, их самоотверженность и безудержность в резне, вы бы оценили природу того, с чем нам довелось там столкнуться. Часть слабостей, продемонстрированных нами в Нордике, была устранена. Доспехи, которые мы используем сейчас, сделаны из керамических и металлургических сплавов, а не из стальных пластин и закалённой кожи, которые носили в те времена некоторые из нас. У наших клинков есть энергетические поля, а болтерное оружие заменило старые карабины и лазвинтовки. На то время в Мау-Лан-Цен был практически такой же уровень развития технологий. Отличала нас лишь вера. Жрец-король был опустошен, его тирады были очевидными даже для тех, кого он вел на вечные муки, а нас вел он». Это в конце концов всегда было главным отличием, где бы мы ни сражались. Но на что это похоже? Простите, что? Пребывание там. На что оно похоже? Я не знаю, как ответить на данный вопрос. Я приложу все усилия, чтобы сделать это. Там была болезнь. Мы все ощущали её вкус. С тех пор я сталкивался с подобными ощущениями, сражаясь с врагами родственного происхождения, но в те времена это было для меня в новинку. Это не вызывало ничего, кроме отвращения, как у меня, так и у моих братьев. Но громовых воинов под командованием у шатана это, казалось, производило совсем другой эффект. Их сила словно выросла на некоторое время. Я предположил, что они обладали способностью усиливаться благодаря всему, с чем сталкивались. Ярость была полезна, но у неё были свои недостатки. Стены, окружающие последнюю крепость, были возведены посреди гор. Укрепления располагались высоко и были хорошо защищены, словно они готовились к нашему вторжению в течение многих лет. Я помню, как смотрел на крепость в последнюю ночь перед тем, как поступил приказ её уничтожить. Сзади крепости освещал зеленоватый свет, её чёрные стены блестели. Здание по-своему было шедевром, но извращённым. Каждый уголок огромных оборонительных сооружений будто бы воплощал боль в той или иной форме. Были и другие испытания, наряду с физическими. Призраки висели у нас на хвосте. Надеюсь, вы говорите в переносном смысле. Нет, я использую тот термин, который считаю подходящим. Может быть, было бы разумнее замедлить ход наступления, чтобы снизить наши возможные потери. Но к тому времени катаеги уже были в плену круговорота агрессии. Смерть не значила для них ничего. На какое-то время показалось, что и приказы для них ничего не значили. Их жестокость не поддавалась контролю. И вот я вспоминаю этот город, потерянный во тьме и льдах, где-то на краю мира. Вокруг него лежит снег с сугробами по 10 м. Высокие зубчатые стены увешаны оружием извергающим пламя. Когда мы атаковали и задействовали нашу тяжёлую артиллерию, превращая снег в потоки талой воды, мы продвигались сквозь серое море грязи, которое находило свой путь внутрь нашей брони. Танки заглохли, а электрические реле закоротило. Нам пришлось выпустить в бой пехоту быстрее, чем ожидалось, ведь стены всё ещё были целы. У Шотан сделал первый рывок вперёд. И как только он оказался внутри, началась такая бойня, которую я не мог себе даже представить. Далеко не все люди жреца короля были развращены. Некоторые были рабами, других можно было спасти, и они могли бы продуктивно работать на империю. Но в этом, однако, громовые войны и показали свою величайшую слабость. Они были похожи на боеприпасы, которые мы использовали на тот момент: мощные, но нестабильные. Как только катаеги сорвались с поводка, их стало сложно контролировать. Они подобно приливу хлынули внутрь, сметая всё на своём пути. Громовые войны продемонстрировали в тот момент абсолютную мощь генетически улучшенных солдат. Если бы нам захотелось удостовериться в их доблести, то мы не смогли бы получить более чёткого примера, чем этот. И всё же, обе стороны понесли огромные потери. Это казалось бессмысленным. Я поговорил с Сушатаном после того, как мы окончательно взяли под контроль цитадель. Крыша здания была разбита, а стены превратились в груды щебня. Это было уже далеко за следующую ночь. Весь день прошел в бою, и мы едва могли посмотреть вверх, чтобы это заметить. Я помню, как его броню покрывала замерзшая кровь. Его шлем был сорван, а рука сломана. Началась новая буря, и поля сражений покрыл свежий снег, скрывая следы серой слякоти, которые мы видели. Когда я его нашел, он смеялся. Его глаза излучали яркий свет. Я подумал, что он похож на дух всех убийств. Что он сказал? Он сказал мне, что впервые осознал, зачем его создали. Он сказал, что я никогда не почувствую то же самое, и что из-за этого им у меня жаль. Что вы ответили? Нет. Я был встревожен, насколько помню, не из-за его комментария или подразумеваемого оскорбления, а из-за ощущения. Я чувствовал себя так, словно мы выпустили на волю нечто такое, что будет трудно держать в рамках дозволенного. И куда это чувство вас привело? Куда оно вас привело, генерал-капитан?